Весна и лето прошли быстро Молодые супруги часто разговаривали о том, что произошло в море О встрече с кораблем-призраком О страшной гибели судна Амина понимала, что ее любимому мужу грозит много опасностей Но ни разу не пыталась отговорить его от исполнения долга Как и он Она смотрела вперед с надеждой и верой в Божью милость, твердо убежденная в том, что в свое время его судьба должна свершиться, но утешаясь тем, что это время еще далеко. Под конец лета Филипп опять побывал в Амстердаме и заручился местом на одном из судов, которая должна отправиться в Индийский океан с наступлением зимы. Гибель Тершилинга была всем известна из подробного отчета, представленного Филиппом директором компании. Тогда же они обещали ему место младшего помощника на одном из своих судов в том случае, если он снова пожелает отправиться в Ост-Индию. На основании этого он явился к руководству Ост-Индской компании и сказал о своем желании. Филипп был назначен на Ботавию – Прекрасное судно с водоизмещением в 400 тонн. Покончив с этим делом, Филипп поспешил обратно в Тернезе и в присутствии господина Пуца сообщил о Мине о результатах своей поездки в Амстердам. «Так значит, вы опять уходите в плаванье?» – заметил Пуц. «Да, но, полагаю, не больше, чем на два месяца», – ответил Филипп. «О, два месяца!» — и старик принялся бормотать что-то себе под нос. Амина, конечно, очень горевала о предстоящей разлуке с мужем, но, зная, что так нужно, и, кроме того, будучи к этому готовой, несла свое горе с покорностью и без глупых жалоб. Но только одно обстоятельство сильно беспокоило и тревожило ее — «Нрав и поведение ее отца». Амина, хорошо знавшая отца, заметила, что он втайне возненавидел Филиппа, в котором видел помеху для овладения деньгами и домом. Старик знал, что если Филипп умрет, то Амине будет решительно все равно, кому достанутся деньги». Мысль о том, что Филипп собирался увести деньги, чуть не довела скупого старика до умопомешательства. Амина наблюдала за ним и видела, как он часами ходил взад и вперед, бормоча что-то про себя и почти не занимаясь своей практикой и делом, то есть изготовлением лекарств. Спустя несколько дней по возвращении из Амстердама, Филипп, который слегка простудился, пожаловался на нездоровье. — Нехорошо! — вскричал Пуц. — Дайте я посмотрю. — Да, пульс у вас учащенный. — Амино, твой бедный муж очень болен. Он должен лечь в постель, и я дам ему лекарства. — Я ничего не возьму с вас за это, Филипп, ничего! — — Я не чувствую себя слишком плохо, господин Пуц, — ответил Филипп. — У меня сильно болит голова, вот и все. — Да, и еще у вас сильный жар, лихорадка, а предупреждение лучше лечение. Поэтому идите в постель и примите то, что я вам пришлю, а завтра вы будете здоровы. Филипп пошел наверх в сопровождении Амины а господин Пуц отправился в свою комнату, где начал готовить лекарство Как только Филипп лег, Амина спустилась вниз, где ее встретил отец, и сунул ей в руку порошок, который она должна была дать мужу. «Господи, прости меня, если я думаю на отца напрасно», — подумала Амина. «Но у меня есть подозрение. Филипп болен, я это вижу, и серьезнее, чем он хочет сознаться» и если ему не дать лекарства, ему может стать хуже. Но сердце чувствует что-то недоброе, хотя не может быть, чтобы он был настолько подлым». Амина развернула порошок и внимательно посмотрела на него. Это было небольшое количество темно-коричневого порошка, который по указанию путца следовало дать больному в бокале нагретого вина. Пуц даже предложил сам нагреть вино, насколько нужно, и когда он вернулся из кухни с вином, то его приход рассеял подозрения молодой женщины. «Вот вино, дитя мое, заставь его выпить полный бокал, предварительно всыпав в него порошок, и затем укрой его хорошенько. Будет сильно и спарено, и его нельзя застудить». «Сиди возле него и не позволяй ему раскрываться. Укрой его одеялами с головой, и на завтра он будет здоров». «Спокойной ночи, дитя мое», — ласково добавил он, уходя. Оставшись одна, Амина всыпала порошок в один из серебряных бокалов и принялась растворять его в вине. Ласковый тон и сочувственный, озабоченный вид отца на время убаюкали ее подозрения. Как врач, он всегда был чрезвычайно внимателен к своим больным. Растворяя порошок, Амина увидела, что от него нет ни малейшего осадка, и вино осталось таким же чистым и светлым, как ранее. Это показалось ей неестественным, и в ней снова проснулись подозрения. «Мне это не нравится», — пробормотала она. «Я боюсь своего отца. Боже, помоги мне. Я не знаю, что делать. Я не дам это Филиппу. Может быть, горячее вино само по себе вызовет испарину». Амина снова задумалась. Она растворила порошок в столь малом количестве вина, что его не было и четверти чашки. Отодвинув этот бокал в сторону, она взяла другой, налила его до краев теплым вином и понесла осторожно наверх, в спальную. На верхней площадке лестницы ее встретил отец, который обыкновенно в это время уже спал, и который, как она думала, ушел в свою комнату. — Смотри, не разлей, Амина, — сказал он. — Это хорошо, что ты налила ему полный бокал. Постой, лучше я сам дам ему выпить это вино. Господин Пуц взял из рук дочери бокал и вошел в спальню Филиппа. — Вот, мой мальчик, выпей это, и завтра ты будешь в порядке, — сказал Пуц, руки которого так сильно дрожали, что он расплескал вино на одеяло. Амина внимательно наблюдала за ним и радовалась, что не всыпала порошок в этот бокал. Филипп приподнялся на локте и выпил вино, после чего Пуц пожелал ему спокойной ночи и удалился. — Не оставляй его ни на минуту, — сказал сказала Намини, уходя. — Я там все приберу. Амина, думавшая пойти вниз, чтобы погасить свечи в гостиной, осталась с мужем и сообщила ему свои опасения, а также и то, что она не всыпала порошок в его стакан. «Я надеюсь, что ты ошибаешься, Амина», — возразил Филипп. «Я даже уверен, что это так. Человек не может быть так зол, как ты думаешь на своего отца». «Ты не жил с ним». «И не знаешь всего, что знаю я», — ответила молодая женщина. «Ты не имеешь представления, на что может подвинуть человека жажда денег. Конечно, я могу ошибаться, и от души желаю этого. Как бы то ни было, теперь тебе нужно заснуть, а я посижу с тобой, дорогой мой. Умоляю, не разговаривай. Мне не хочется спать, я немного почитаю, а потом усну». Филипп не стал протестовать и вскоре крепко заснул, а Амина просидела около него далеко за полночь. «Он тяжело дышит, — думала она. — Но если бы я дала ему порошок отца, проснулся бы он завтра. Мой отец настолько изощрен в тайнах Востока, что я боюсь его». Меня бросает в дрожь, но я знаю, что он не станет колебаться даже ради мужа собственной дочери. Я наблюдала за ним, я знаю, о чем он думает и чего хочет. Что за несчастье пришло к нам этим вечером? Филипп болен, это правда, но болен не так сильно. Нет, к тому же его время еще не пришло. Он должен выполнить свое страшное поручение. Крепко он спит».